Единственным, кто совершенно не пострадал во время боя, был Харм. Обиженный, недоверием землян и бесцеремонным обращением лично к Эдмана. контрабандист, придя в себя внутри каюты, от сильного расстройства улегся в кровать и стал придумывать планы мести. Один страшнее другого. Когда пилот включил максимальное ускорение, щуплого Небесного просто так сильно вдавило в кровать, что он и пальцем пошевелить не смог, и даже оказался не в состоянии открыть рот, чтобы позвать на помощь. Ну а после первого серьезного попадания в корабль землян сработала автоматика, превратившая кровать в защитный кокон, после чего Харм. Хоть и ощущал удары, но для него они были не более чувствительны, чем африканскому слону пинки пингвейского младенца. «Что в конце концов тут происходит?» — заверещал контрабандист, как только Шныгин открыл защитный кокон. «Вы не имеете права огульно обвинять меня в том, чего я не делал. Я не предавал вас». Хотя, признаюсь, иногда такие мысли у меня возникали. Просто страшно не люблю проигрывать и нести убытки. А я однажды понял, что, выступив против вас, рискую не только остаться без своего верного балахона, но и распроститься с жизнью. Но вы же умные люди. Ну, посудите сами, разве я... Заткнись, оборвал его болтовню старшина. «Сейчас тебе тебя обвинения сняты, по крайней мере, временно. Поверяйся наружу, нужно помочь раненым». «А что случилось с полом?» Пытаясь встать, удивился контрабандист, найдя пол не в том месте, где ему полагалось быть. «Неужели нас сбили?» «Да, и тебе повезло, что ты оказался в каюте». Иначе сейчас пришлось бы соскребать твое драгоценное тело с какой-нибудь стены, а то и из нескольких сразу. Разъяснил ситуацию старшина. — Разрешаю сказать нам спасибо, но позже. Пошли, нужно выбираться из тарелки. Увы, это оказалось настоящей проблемой. Шлюзы переходного отсека от удара заклинило. Хотя, будь они даже и в рабочем состоянии, подняться к ним почти вертик горизонтально вверх, раненого пилота не представлялось возможным. А аварийный люк, существующий как раз для таких случаев, открываться не хотел ни механическим способом, ни вручную. Зыбцик предположил, что его заклинило покореженной плазменной пушкой, что, разумеется, никак задачу бойцам не облегчило. Люк попытались срезать лазерами, но ничего не смогли сделать с броней корабля. И вот тогда пригодилось плазменное оружие, конфискованное Насаном из логова Зубоскала. Все члены группы, кроме раненого пилота и контрабандиста взяли по плазменному ружью и дали одновременный залп по люку. С третьего раза бронированную дверь наконец сорвала с пазов и вышвырнула наружу, а внутрь корабля ворвался пахнущий гарью воздух. «Коля, а куда ты посадил корабль?» — поинтересовался пацук, выглядывая из люка. «Извини, хлопец!» Не было времени уточнить место посадки по карте. Раздраженно буркнул пилот. Могу сказать одно, мы в лесу. А судя по его размерам, ну, которые я успел заметить после того, как мы пробили облака, этот лес вполне может быть тайгой. Тебе легче? Еще и как. Буркнул в ответ Исау. Теперь мы можем спокойно погулять в чащобе пару недель. Прежде чем выйдем к какому-либо населенному пункту. Ну а к тому времени власть на земле сменится, и наши новые хозяева спокойно устроят нам суд линча или что-то вроде того. Как называться у вас харм? Казнь без суда и следствия? У нас такого не бывает. Растерян отозвался контрабандист. У нас каждый невестный имеет право рассматривать проступок, совершенный представителем одной из генетически гибридных рас, затем выносит приговор и наказывает провинившегося так, как считает нужным. Чего по справедливости? Вот я и говорю, устроят нам суд Линча, констатировал под суд. «Ладно, не стани, блин. Может, все не так и плохо. По крайней мере, пока мы живы, есть шанс, что сможем помешать мятежникам. Что бы они там не придумали!» Ободряюще проговорил Шныгин и слегка толкнул Ясаула в спину. «Ты сам выберешься из этого металлолома или тебе помочь?» Судя по внешнему виду, деревьев и составу леса, Мухин посадил корабль в тайге. А разгоравшийся на месте аварии пожар свел на нет все мечты шныги на том, что пришельцы, возможно, и не отыщут точку падения корабля землян. Маловероятно, что космические силы Земли – подвергающие внезапной атаке, смогли самостоятельно без помощи их социнизаторов отразить слаженное нападение десяти боевых кораблей пришельцев. Ну а если линия обороны была прорвана, более чем очевидно то, что инопланетяне постараются убедиться в гибели их социнизаторов. Может быть разбившуюся тарелку они отыщут и не сразу. Но на такую удачу лучше не рассчитывать. Спецназовцам надо было немедленно убраться подальше от места падения. И без того спешивших их социанизаторов подгонял расходившийся позади них пожар. Мухин заметил во время спуска какую-то речку, и она сейчас могла стать единственным спасением от огня. Спецназовцы и торопились, но булелом, коряги и пилотно-импровизированных носилках здорово замедляли передвижение группы. И в итоге случилось то, что и должно было случиться. Над спецназовцами медленно проплыла огромная туша боевого корабля пришельцев. «Может, не засекут нас?» Спасибо, безнадежно и в голосе поинтересовалась Сара, бережно поддерживаемая пацуком. «Это вряд ли», — утешил ее Зыбцех. «Может быть, диаграмма теплового излучения из-за наших скафандров и пожара будет искажена, но у них имеются и еще и детекторы движения. Как только они проанализируют информацию, то сообразят, где именно нас следует искать». И что же нам делать, жалобно поинтересовался Харм. «Рассредоточиться», — скомандовал старшина. Если мы и дальше пойдем одной группой, есть большая вероятность того, что мятежники решат покончить с нами разом, ударив по цели из плазменных орудий. А если мы разделимся, то, во-первых, Палить, как говорится, из пушки по воробьям они не станут. Во-вторых, нас вряд ли смогут отличить от разрозненных групп животных, спасающихся от пожара. А в этом случае мятежники будут вынуждены высадить десант. Вот тут у нас и появится шанс спастись. Слушайте сюда. План Шнегина, как и все гениальное, был прост. Спецназовцы мгновенно поняли, что именно задумал старшина, а инопланетяне могли обойтись и без подробных объяснений. Их просто разделили. Насан отправился с Кедмэном, контрабандистов взяла на себя Сара, уже доказавшая, что в случае необходимости прекрасно знает, как следует управляться с мужскими особями любых видов. Поцук было попытался увязаться с ней, заявив, что девушка не вполне здорова, но Шныгин лишь покачал головой. У Микулы было свое задание, и пренебрегать им не следовало. В итоге с тяжким вздохом отправился в одну сторону, а Сара с небесным в другую. И через несколько секунд. На берегу неглубокой, но стремительной речки остались только Шныгин, Зыбцых и раненый пилот. «Мужики, вы, может быть, бросите меня?» — тоскливо предложил Мухин. «Вам мир спасать надо, а вы из-за меня рисковать вздумали. Не переправьте меня на тот берег, да и уходите. Отлежусь как-нибудь, тем более вы сами говорили» что если нас вычислят, то только по детектору движения, а я сейчас двигаться точно не смогу. Молчи лучше, блин, Олег Кошевой, отрезал Шныгин. Ты наш главный козырь, и без тебя нам спастись не удастся. А жертвовать собой ради Родины будешь в следующем испытательном полете, когда Харакири Для тебя новую тарелку состряпает. И оставив пилота лежать под крутым бережком неподалеку от воды, старшина бросился к зыбцеху валить деревья и изображать прочую кипучую деятельность.